Юрий Казаков. Долгие крики. Рассказы. На полустанке. Была пасмурная холодная осень. Низкое бревенчатое здание небольшой станции почернело от дождей. Второй день дул резкий северный ветер, свистел в чердачном окне, гудел в станционном колоколе, сильно раскачивал голые сучья берёз. У сломленной иконы вязи, низко свисив в голову, расставив оплывшие ноги, стояла лошадь. Ветер откидывал у ней хвост в сторону, шевелил гривой сеном на телеге, дёргал за поводья. Но лошадь не поднимала головы и не открывала глаз. Должно быть, думала о чём-то тяжёлом и дремала. Возле телеги на чемодане сидел вихрастый рыбой парень в кожаном пальто с грубым, тяжёлым и плоским лицом. Он частыми затяжками курил дешёвую папиросу, сплёвывал, поглаживал подбородok красной короткопалой рукой, угрюмо смотрел в землю. Рядом с ним стояла девушка с припухшими глазами и выбившейся из-под платка прядью волос. В лице её бледном и усталом не было уже ни надежды, ни желания. Оно казалось холодным, равнодушным. И только в тоскующих тёмных глазах её притаилось что-то болезненно невысказанное. Она терпеливо переступала короткими ногами в грязных ботиках, старалась стать спиной к ветру, не отрываясь смотрела на белое хрищеватое ухо парня. Со слабым шорохом катились по пирону листья, собирались в кучи, шептались тоскливо о чём-то своём, потом, разгоняемые ветром, снова крутились по сырой земле. вали в лужи и прижавшись к воде затихали. Кругом было сыро и зябко. А вот она, жизнь-то как повернулась, а? заговорил вдруг парень и усмехнулся одними губами. Теперь моё дело порядок. Что мне теперь в колхозе? Дом? Да, пускай матери и сестрой достаётся, не жалко. Я в области явлюсь. Сейчас мне тренера дадут, опять же, квартиру. Стангист, те unas kayki, на соревнованиях был, видал, самые лучшие ели на первый разряд идут, а я вон норму мастера жуманул запросто. Чуешь? А я как же, тихо спросила девушка. Ты это? Парень покосился на неё, кашлянул. Горено было: "Да я гляжусь, приеду. Мне сейчас некогда. Мне на рекорды давить надо. В Москву ещё поеду, я им там дам жизни". Мне вот одного жалко. Не знал я этой механики раньше. Этоб давно, как они там живут, тренируются. А у меня сила внутренняя. Ты погоди маленько. Я их там всех вместе попряжму. За границу ездить буду. Житуха начнётся, дай бог. Да, а к тебе приеду. Я потом это напишу. Вдали послышался слабый неясный шум поезда. Унылую тишину хмурого дня прорезал тонкий тягучий гудок. Дверь станции хлопнула. На перрон, прячась в воротник шинели, вышел начальник станции с заспанным лицом, в красной фуражке с тёмными пятнами мазута. Он покосился на одиноких пассажиров, вытащил папиросу, помял её в пальцах, понюхал и, посмотрев на небо, спрятал в карман. Потом, зевнув, сепло спросил: "Какой вагон?" Барин тяжело повернул голову на короткой толстой шее и посмотрел на новые колоши начальника станции, полез за билетом. "Девятый, а что?" "Ну-ну", пробормотал начальник и снова зевнул. "Девятый, говоришь? Так, девятый. А погода ж волычь. Оха-ха". Отвернулся и обходя лужи, побрёл к багажному отделению. Поезд, показался из-за леса, быстро приблизился, сбавляя ход, прокричал ещё раз усталый тонко. Парень поднялся, бросил папиросу, посмотрел на девушку. Та силилась улыбнуться, но губы не слушались, тряслись. "Ну хватит", проворчал парень, нагибаясь за чемоданом. "Слыхала? Хватит, я тебе говорю". Они медленно пошли по перрону навстречу поезду. Девушка жадно заглядывала парню в лицо, держалась за рукав, говорила, путаясь и торопясь: "Ты там берегись, слишком ты не подымай, а то жило какая-нибудь лопнет. А себе подумай, не надрывайся". "Я что Я ждать буду, в газетах про тебя искать буду. Ты обо мне не мечтай, так я это люблю тебя, вот и плачу. Думаю. "Подобрась", ну сказал парень. "Сказано, приеду". Мимо них, сотрясая землю, прошёл паровоз, обдав их теплом и влажным паром. Потом всё медленнее и медленнее пошли усталые вагоны один, другой, третий. Вон, девятый, быстро сказала девушка. "Подождём". Вагон меха остановился возле них. В тамбуре толпились измятые и бледные пассажиры, с любопытством выглядывали наружу. За окном стоял толстый небритый человек в полосатой пижаме и наморщив маленький пухлый лоб, кожесточанно дёргал раму. Рама не поддавалась, и пассажир страдальчески морщился. Наконец ему удалось открыть окно, он сейчас же высунулся, оглядываясь с блезорукой улыбкой полустанок, увидел девушку, ещё шире улыбнулся и слабо закричал: "Эй, девушка, это какая станция? Лунданка?" Всепло сказал проводник. "А базар есть?" спросил человек в пижаме, попрежнему глядя на девушку. "Нету базара", опять отозвался проводник. 2 минуты стоим. "Как же так?" изумился пассажир, всё ещё глядя на девушку. "Закройте окно", попросили из вагона капризным голосом. Человек в пижаме обернулся, показывая пухлую спину, потом, жалко улыбаясь, закрыл окно и вдруг исчез, будто провалился. Парень поставил чемодан на подножку вагона, повернулся к девушке. А, прощай, что ли? тяжело проговорил он и сунул руки в карманы. У девушки поползли по щекам слёзы. Она всхлипнула, уткнулась парню в плечо. Скучно мне будет, шептала она. Пиши почаще-то, слышишь? Пиши. Ведь приедешь, сказано уже неохотно и испуганно говорил парень. Оба три слёза-то, ну, да хенчего, шептала девушка, задыхаясь, быстро побелечи ятирая слёзы и влюблённо глядя в лицо парню. Одна ей остаюсь. Помни, о чём говорили-то? Я помню, мне что хмуро бормотал парень, задирая голову и поводя глазами: "А мне? Я всю жизнь для тебя". "Ты знаю это", сказана буркнул парень равнодушно, глядя себе под ноги. Два раза надтреснуто, жидко ударил колокол. "Гражданин, попрошу в вагон, останьтесь", сказал проводник и первым полез второпливо на площадку. Девушка побледнела, схватилась рукой за рот. "Вася," Закричала она и невидящим взглядом посмотрела на пассажиров. Те сразу отвернулись. Вася, поцелуй же меня. Мне что, пробормотал парень, задравленно покосился назад и нагнулся к девушке. Потом выпрямился, словно кончил тяжёлую работу, вскочил на подножку. Девушка тихо ахнула, закусила прыгающую губу, закрыла лицо руками, но тотчас отняла руки. Под вагонами зашипело, сдавленно крикнул впереди паровоз. И также сдавленно отозвалось из леса короткое глухое эхо. Вагоны едва уловимо тронулись, заскрипели шпалы. Парень стоял на подножке, хмуро смотрел на девушку, потом покраснел и негромко крикнул: "Слышишь? Не приеду я больше. Слышишь?" Он оскалился, сильно втянул в себя воздух, сказал ещё что-то непонятное и злое и, взяв с подножки чемодан, боком полез в тамбур. Девушка сразу как-то согнулась, Опустила голову. Мимо неё мелькали вагоны, глухо дышали шпалы, что-то поскрипывало, попискивало. Она пристально не мигая смотрела на радужное пятно мазута на рельсе, скрывавшееся на мгновение под колёсами и снова показывающееся. Смотрела задумчиво, робко, незаметно для себя всё ближе подвигаясь к этому пятну, будто манила, притягивало оно её. Она напрягалась, прижимала руку к нестерпимо болевшему сердцу, робкие почти ещё детские губы её всё белели. "Берегись!" раздался вдруг дикий крик над её головой. Девушка вздрогнула, моргнула. Радужное пятно посветлело. По скрипению шпал и стук колёс прекратились, и подняв голову, она увидела, что последний вагон с круглым красным щитком на буфере не слышно, как по воздуху уплывает всё дальше. Тогда она подняла голову к низкому, равнодушному небу. Встрянула на лицо платок и завыла по бабье, качаясь будто пьяная. Уехал. Поезд быстро скрылся за ближним лесом. Стало тихо. Шаркая по земле ногами, подошёл начальник станции, остановился за спиной девушки и зевнул. Уехал, спросил он. Да, нынче все едут. Молчал Потом смачно плюнул, растёр плевок ногой. Скоро я уеду, забормотал он. На юг подамся. Тут скуко дожди. А там на юге-то теплынь. Эти, как их? Кипарисы. Окинул взглядом фигуру девушки, долго смотрел на грязные ботинки, спросил негромко и равнодушно. Вы не из красного маяка будете, а? Да. А вон оно что? Холодата, сволочь. Факт. И ушёл в волоча ноги, старательно обходил лужи. Девушка долго ещё стояла на пустой платформе, смотрела прямо перед собой и ничего не видела: ни тёмного мокрого леса, ни тускло блестевших рельсов, ни бурой никлой травы. Видела она ребое и грубое лицо парня. Наконец, вздохнула, вытерла мокрое лицо, пошла к лошади. Отвязала лошадь, поправила шляю, перевернула сено, оскользнувшись, забралась на телегу, тронула вожжи. Лошадь подалась назад, вяло махнула хвостом, сама завернула, с трудом переставляя ноги, пошла мимо полесадника, мимо стогов сена и сложенных крест-накрест шпал просёлочной дороги. Девушка сидела, не шевелясь, глядя поверх дуги, потом в последний раз оглянулась на полустанок и легла в телеге. ничжом